Ситтафорд Хаус Майор Барнаби натянул боты, застегнул поплотнее ворот шинели и взял с полки у выхода штормовой фонарь. Он осторожно отворил дверь своего маленького бунгало и выглянул наружу. Бунгало — небольшой дом на одну семью. Картина, представшая перед ним, была типичным английским пейзажем — как его изображают на рождественских открытках или в старомодных мелодрамах. Повсюду лежал снег, глубокие сугробы, не просто снежок в дюйм-два толщиной. Снег шел по всей Англии в течение четырех дней, и тут, на краю Дартмура, покров его достиг нескольких футов. Дартмур — холмисто-болотистая местность на юго-западе Англии в графстве Девоншир. По всей Англии домовладельцы жаловались на лопнувшие трубы, и иметь знакомого водопроводчика, или даже кого-нибудь знакомого с водопроводчиком, было самой завидной привилегией. Здесь, в крошечном селении Ситтафорд, и всегда-то далеком от мира, а сейчас почти полностью отрезанным от него, зима стала довольно серьезной проблемой. Однако майор Барнаби был невозмутим. Пару раз хмыкнув и разок ругнувшись, он решительно шагнул в снег. Путь его был недалек. Несколько шагов по извилистой тропке, потом в ворота и вверх по дорожке, уже частично расчищенной от снега, к внушительных размеров дому из гранита. Ему открыла опрятно одетая горничная. Она приняла у майора его короткую шинель, боты и почтенного возраста шарф. Двери были распахнуты настежь, и он прошел в комнату, которая как-то неуловимо преобразилась. Хотя еще едва минула половина четвертого, занавеси были задернуты, горело электричество, а в камине вовсю пылал огонь. Две нарядно одетые женщины вышли навстречу старому вояке. — Майор Барнаби, как хорошо, что вы к нам зашли, — сказала старшая из них. — Да что вы, миссис Уиллет, что вы! Вам спасибо за приглашение. И он обеим пожал руки. — Мистер Гарфилд собирается прийти, — продолжала миссис Уиллет, — и мистер Дюк, — И мистер Рикфорд сказал, что придет, но вряд ли мы дождемся его возраст, да еще такая погода. Подумать только, что делается. Виолетта, подбрось еще полежка в огонь. Майор галантно поднялся выполнить просьбу. — Позвольте мне, мисс Виолетта. Он сознанием дела подложил дров и снова сел в определенные ему хозяйкой кресла. Стараясь не показать виду, он бросал быстрые взгляды по сторонам. Удивительно, как две женщины могут изменить облик комнаты, даже не совершив ничего такого, на что можно бы указать пальцем. Ситта был построен десять лет назад капитаном в отставке Джозефом Тревельяном по случаю его ухода со флота. Человеком он был состоятельным и сильно привязан к Дартмуру. Он остановил свой выбор на маленьком местечке Ситтафорд. Расположено оно было не в долине, как большинство деревень и ферм, а на краю болота, недалеко от Ситтафордского маяка. Он купил большой участок земли и выстроил дом со всеми удобствами, с собственной электростанцией и электронасосом, чтобы не вручную качать воду. Затем, для извлечения дохода, он построил шесть маленьких бунгал вдоль дороги, каждая на четверти акра земли. Первое у самых ворот было предназначено старому другу и товарищу капитана Джону Барнеби. Остальные постепенно были сданы тем, кто по необходимости или по доброй воле хотел жить практически вне мира. Само селение состояло из живописных, но обветшалых, коттеджей, кузницы и расположенных в одном здании почты и кондитерской. До ближайшего города экземптона было шесть миль, и на крутом спуске пришлось установить Столь часто встречающийся на дорогах Дартмура знак «Водитель! Будь осторожен! Убавь скорость!» Капитан Травильян как уже упоминалось, был человеком с достатком. Несмотря на это, или, может быть, именно из-за этого, он чрезвычайно любил деньги. В конце октября агент по найму и продаже недвижимости в экземптоне письменно запросил его, не желает ли он сдать Ситтафорд Хаус. Сначала капитан решил было отказать, но, поразмыслив, затребовал более подробную информацию. Оказалось, домом интересуется некая миссис Уиллет, вдова с дочерью. Они недавно приехали из Южной Америки, и им был нужен на зиму дом в Дартмуте. Черт бы их всех подрал. Женщина должна быть не в себе, — сказал капитан Тревельян. — Ну, Барнаби, ты-то что думаешь? Барнаби думал то же самое и выразился на этот счет с таким же чувством, как и его друг. — Ты же все равно не собираешься сдавать, — сказал он. — Пусть эта дура отправляется куда-нибудь в другое место, если ей охота померзнуть. И это после Южной-то Африки? Но тут в капитане Тревельяне заговорила любовь к деньгам. И шанса из ста не представляется сдать дом посреди зимы. Он поинтересовался, сколько будут платить. Предложение платить 12 гиней в неделю решило дело. Гинея денежная единица, равна 21 шиллингу. Применялась до 1971 года. До 1813 года монета в одну гинею чеканилась из золота, привозимого из Гвинеи, откуда название. Капитан Тревельян поехал в Экземптон, снял там маленький дом на окраине за две гинеи в неделю и передал Ситтофорд хаус миссис Уиллет, затребовав вперед половину арендной плат. «Дуракам закон не писан», — пробормотал он. Однако Барнабе, взглянув сегодня украдкой на миссис Уиллет, подумал, что она не похожа на дуру. Эта высокая женщина с довольно несуразными манерами, судя по лицу, была не глупа. Она, по-видимому, любила наряжаться и говорила с колониальным акцентом. Казалось, она совершенно удовлетворена сделкой. Несомненно, дела ее обстояли благополучно, и от этого... Как потом не раз отметил Барнаби, сделка казалась еще более странной. Она не относилась к тем женщинам, которые бы с радостью заплатили за уединение. Как соседка, она оказалась на удивление приветлива. Приглашения посетить Ситтофорд Хаус раздавались направо и налево. Капитану Тревильяну постоянно говорилось, «Считайте, что мы и не снимали у вас дома». Однако Тревильян слыл жены ненавистником. Поговаривали, что в юные годы он был отвергнут. Он упорно не отвечал на приглашения. Прошло два месяца, как поселились вылеты, и возбуждение, вызванное их появлением, прошло. Барнаби продолжал изучать хозяйку, совершенно забыв о необходимости поддерживать беседу. По натуре человек молчаливый, он любил прикинуться простачком, но на самом деле был непрост. Взгляд его остановился на Виолетте Уилет. Хорошенькая, тощая, конечно, да все они теперь такие. Ну, что хорошего в женщине, которая не похожа на женщину?